Глава восьмая Пикан молился. Сказать по правде память на молитвы у него слабовата, но ведь суть служения Богу он это давно установил не в том, чтобы твердить сотни кем-то сочиненных слов, а в том, чтобы поверять ему свои собственные тайно выношенные мысли. Если ж непременно нужна уставная молитва, что ж, Можно троекратно повторить «Отче наш» или другую, усвоенную с самого детства. Но вот как быть с проповедями? Проповеди произносили все настоящие ревнители истинной веры. Особливо ж прославился ими покойный Аввакум. И Плат ретивый последователь его, того пламени в речах не имел. Туго, со скрипом, вытягивал слово за уши, Ивана и вовсе слова не слушались. Кабы их можно было вытесать, как, скажем, петуха деревянного или конек на крышу, топором Иван искуснее, чем языком владеет. Но слово топорное душу человеческую не заденет, разве что сам топор. Многих, ох, многих лишил топор языка с головой вместе. — Отче наш, и же еси на небеси, да светится имя твое, да придет царствие твое, упав на колени в снег, бормочет Пекан. Старшой в конвое поторапливает, он кругломорд, насмешлив, рыж и ленив, видно, избаловался на службе. Пекан более всего от него натерпелся. «Полно богу-то докучать!» — скалит зубы старшой и велит трогаться. Казаки едут в санях. Пекан с Потаповной бредут сзади, хотя второй вазок выделен князем для них. Потаповна едва жива. Бредут полями, бредут лесами, снежно, голодно. Лишь на ночлеге какой-нибудь сердобольный хозяин или отзывчивая на беду хозяйка сунут сыльным краюху хлеба, тем и кормятся. По два, мало, по три дня во рту единой крошки хлебной не бывало. Да и княжеские отметины след оставили. Но чем дальше, боль меньше. Видно, дорога лечит. Иван с молоду ходить привычен, да и Потаповна хаживала немало, и в море мозолей веслом понабивала, и в лесу тропок натарила бесчетно, а травушки-то, травушки-то сколь порвала, ой, отченьки! Изба по углам вся травами увешана, простуда ли, бессонница ли мучит, пища ли впрок не пошла, все травами пользовала. Собиралась Дуни умение свое передать, так знахарству не склонна. Тимофей легче усваивал материнские уроки, всякую всячину варил из трав для себя, для зверушек. Балавник он и пересмешник, ни в мать, ни в отца, в деда, наверное. Тот, бывало, молиться, да вдруг как загогочет, с чего бы, за молитвой-то Никоняном разные клички придумывает. Тимофей тоже гораздо на выдумке. Иной раз такое сморозит, сто человек не придумают, а где слов мало, возьмет, да и нарисует, аль резцом вырежет. Баловал его детка Ипатий, и отец из всех отличает только внешне суровится. А для Дуняши на добрые слова не скупиться. Где они теперь, мои горькие? Где кровинушки? Спаси и сохрани их, Микола Милостивый. Нам с отцом уж немного осталось. Может, в пути упадем. Шипче шагай, ведьма. Так до Ильина дня прошлепаем. Старшой опоясал Потаповну кнутом, сбил ее и расхохотался. «Не сладко, а ты заколдой меня! В цветок преврати, аль в змея!» «Чего тебя превращать-то?» «И так змей!» — бухнул Пекан. Получив удар по лицу... Выдернул обидчика из саней, уронил и начал таскать по снегу. Конвой, хоть и не сразу, может, нарочно, выждали, пускай старшего мордой повозит, кинулся на выручку, скрутили помора, опять избили. «Так-то лучше!» — постановая, — бормотал старшой. «Крепки кулаки у раскольника! О Ох! А вы тоже хороши!» — накинулся он на подчиненных. «Могли бы и раньше его подмять!» «Боже милостивый! Буди меня грешного!» — взывал к богу Пекан, броня себя за невоздержанность. Терпеть надобно, все вынести, что не спослано жестокой судьбой в испытание. Терпел же Иисус, Сын Божий, не роптал. Пекан тоже все вынесет, только бы не измывались над верной подругой, над Потаповной. Молил Бога дать ей сил. Рядом. Горбясь, шагала Потаповна, улыбалась морщенными разбитыми губами, сплевывала стынущую на лету кровь. — Дойдешь, Антонидушка! — тихонько пытал Пекан, приноравливаясь к неширокому шагу жены. — Далеколь до Тобольска-то? — Столько, да полстолько, да еще четверть столько! — скалил зубы старшой. — Да бреду! — бодро отвечала Потаповна, изумляя Старшова. Более того, хаживала. Страх брал Малова. Не обортнили, бьют их, увечат, терзают голодом, морозят, живут окаянный. Конвою не втерпешь, холод до костей пробирает, Дерет через тулупы, через меховые пимы собачьи, А эти двое не жалуются, идут потихоньку, Переговариваются, словно за век не наговорились. Старушонки уж в глызину пора превратиться, Она воркует о чем-то. Оборотни, чистые оборотни. Старшой поглубже утопил нос в воротник, Толкнул сидящего рядом служилого Слышка, малафейка, не иначе колдунов везем. Колдуны Богу не молятся. И то верно. Так может, святые они, а? Старшой успокоился. Сразу-то не обратил внимания, что сыльные не наговоры шепчут, а молитвы. Скучно в дороге. Со скуки всякая блажь в башку лезет, и пел старшой, и побывальщинки сказывал сны видел, те сны малофей разгадывал. Часто их видел. Что ж не видеть-то, когда поверх борчатки нагольной тулупище? И вся провизия в мешке. Жрет хлеб, и сало тайком сволочь. А скажи, в зубы схлопочешь. Когда подвыпьет, смотрины устраивает своему малочисленному войску, На ветру пронзающим, под ружьем держит. Ох, жизнь собачья! Зачем только на свет родились? Сами муки неисчислимые терпим, И людей ни в чем не повинных мучим, гоним, бог весть куда. Где она, эта Сибирь? Где Тобольск, в котором, по слухам, Многие православные нашли себе упокой? Судьбина проклятая, заголи ей задницу, шарахнуть бы по затылку старшова, с саней вышвырнуть, да тулупчик его надев, подремать бы в волю, а потом сальца откушать, сухариков погрызть, разделив с товарищами, они во втором воске чесуют. Старшой Дремлет, зажав в кулаке недоеденный кусала, На бороде слюна застыла, боров ненасытный. Такой ненавистью сдавило сердце, Задушил бы старшего сонного. Да вот свидетели... А, пожалуй, не пикнут, — решил Малафей. Возок на гору взобрался, Внизу пропасть, каменные зубы утеса. На один из зубов угодишь пронзит насквозь. Распустив руки пекану, казак моргнул «помоги-ка». Вдвоем опрокинули вазок. Старшой вниз покатился, не успел проснуться, как оказался на том свете, стукнувшись виском о каменное острие. «Беда! Старшой убился!» — заблажил Малафей, упреждая взглядом Пекана. Казаки в заднем воске встряхнулись, продрали глаза, остановив лошадей, подскочили к Малафею. «По что выпал? Как?» «Понесли кони, опрокинули!» «Я как раз погреться выскочил. Догоняю! Он уж туда полетел!» Утирая лукавые слезы, чистил Малафей. «Выскочил!» «Смотрел бы в оба!» — упрекнул его рыжий казак Дюжий. «Этак мы всех порастеряем!» «Старообрядец-то! По что развязан?» — спросил другой казак, сутулый и долгий, ощупав пикана недоверчивым взглядом. Ефим Егорович старушонку нести велел, совсем сомлело, нашелся Малафей. А слезы из полуприкрытых, все схватывающих глаз сыпались и сыпались. Потаповна крестилась, беззвучно шевелила губами, молясь за убиенного. Пекан водил сумрачными бровями, хрипло прокашливался. Просиверила в пути, как бы не обезножить. — Ну, ты, хайлот свое притвори! — начальственно прикрикнул Малафей, моргнув староверу. Все решили быть Малафею старшим. К тому ж и в службу всех раньше поверстан. Он поупрямился для вида, потом как бы нехотя уступил. «Ну, коль выбрали, не пожалеете, тулупчик по очереди носить станем. Сейчас твой черед, Арефий, надень!» Казак сутулый, подозрительный, сразу обмяк. Тулуп принял без возражений. Если и заподозрил, что смолчи. Да и Малафей непрост, у него на всякую рыбку приманка. «За Ефим Егорычем-то кому лезть?» — обвел товарищей взглядом. Остановился на Арефе и сразу потерявшим в росте. Казаки молчали. «Кому головы своей не жаль? Спуск гибельный. Тело-то надо земле предать». Крещен был покончик-то, настаивал Малафей, давя взглядом Орефия. Страшно, а прикажет, старшой полезешь? Не на меня бы выбор пал, думал каждый. Я добуду кабеля вашего, пробурчал Пикан. Все облегченно вздохнули. Потаповна ахнула. Мыслимо ли, сам смерть себе выбрал. Разобьется, следом за ним прыгну. Отговаривать мужа не стала. Знала — бесполезно. Срастив двое вождей, верхний конец пекан подал старшому. Сам выберусь, ежели Господь не попустит. Убиенного примите. — Убиенного? — опять прицепился Арефий. «Кто ж его убил?» «Рука господня», — коротко отозвался Пекан и полез. Спускался ловко, расчетливо. Пальцы отыскивали в скалах незаметные глазу щели, нащупывали зацепки. Добравшись до карниза, сделал передышку. «Эй, пошевеливайся там!» — торопил Малафей. «Скоро надо сам лезь, огрызнулся Пекан, не двигаясь. «Вот жил человек, — думал покойники, злобствовал. Кто добрым словом теперь помянет? Выберешься, ребра, посчитаю, — падает сверху неискренняя Малафеева угроза. Пекан слышит ее и не слышит. Нужно запомнить спуск, чтобы потом тем же путем взобраться. В двух местах скала, как лысина, не за что зацепиться. Э, чего там раздумывать, Господь не оставит. И снова шаг за шагом, изо всех сил, удерживая отяжелевшее тело, спускался по снежнику. Скала сверху казалась гладкой. На его счастье и в ней оказались выщербинки, хоть и непрочно, да все-таки впился ногами, завис, нащупывая правой ногою выступ. Выступа не было, а силы кончались. Шесть с половиной пудов держались на кончиках пальцев. От нечеловеческого напряжения заныли ногти, отлила кровь. Прижавшись к скале, еще мгновение заставил удержаться себя, но сорвался и полетел вниз. «Ну, вот все!» — подумал отрешенно а руки непроизвольно шарили по холодному камню. Кончину свою иной видел. Мнилась дома, умрет, отпоют по обычаю, положат рядом с родителями и станут приходить на кладбище дети, а потом внуки, сядут в родительский день у могилы, хлебнув кутьи, заведут спокойным беседу покаются во грехах и задумаются, быть может, о своем неизбежном конце. Им жить еще мается, а Пеканова смерть — вот она. Ох! Правая ладонь с налету наделась на каменное острие. Камень вошел в нее, как в масло, больно-то как, и опереться не на что. Левой рукою, уцепившись за основание проколовшего руку камня, снова зашарил ногами, слава богу, хоть слабая, но отыскалась опора. Поставил прочней правую ногу, потом и левую, закрыв глаза, собрался с духом, ударил по правой пронзенной скалою руке. На мгновение померкло от дикой боли сознание, на гранитных зазубринах остались куски мяса, из рваной раны хлынула кровь. — Потаповна! — позвал хрипло. Зов слабый, но старушка услышала. Поняв, в чем дело, оторвала подол от исподницы, сдернула с шеи гайтан и все вместе бросила вниз — перетяни потуже, Иванушку! Пока он, постановая и болезненно морщась, перевязывался, Потаповна шептала таинственный наговор. Казаки не без сочувствия следили за отчаянным старообрядцем, бросившим вызов судьбе, почтительно взглядывали на Потаповну — в столь трудный момент, выказавшую необычайное присутствие духа. — Кровь-то как, льется? — прочитав заговор, спросила она. — Остановилась спасить Христос отозвался Пекан, упрекнув себя. — Что ж я веревкой-то не обвязался? — Видно, билась мыслишка, рухнет вниз со скалы и насмерть. — Все страшное, что с ним происходит кончится разом. Осудив себя строго, подошел к уже остывшему трупу, заглянул в распяленные в ужасе глаза — мне смерти желал, сам раньше помер. — Я смерти не страшусь, тебе страшно. Без покаяния помер-таки окипес. Ну, ответишь, когда предстанешь перед спасителем, глупой, глупой, возомнил себя вечным. Обвязав труп веревкой, прислонил к скале, крикнул «Тяните!» Потянули. Убитый опрокинулся, повис вниз головой. «Эй, вы, ослепли, вверх ногами тянете!» «Теперь положено вперед ногами!» — равнодушно отозвался Малафей, дав знак товарищам «тяните скорее». Вытащив покойника, кинули веревку Пикану. «Привязывайся!» «Тут я останусь!» — глухо отозвался Пикан. «Совсем, что ли? А ведь?» — не поверили вверху. Потом спросили, о старушонку куда? «Ко мне спустите!» «Спустим!» Без веревки, пригрозили раздраженно, костей не соберешь. Думали куражиться, посидит сам наверх запросится. А он пристроился на карнизе и как будто задремал. От чего бы и не подремать там за ветром-то? Наверху ветер бил без жалости, забрасывал колючим снегом. Ждать надоело, снова напомнили. Не насиделся и Сказал, тут остаюсь. Нам-то как быть? В Тобольск вели на тебя доставить. Убился бы, здесь бросили бы. Не убился же, живой на нашу беду. Скажите, там, мол, со скалы сорвался. Так не сорвался же, настаивал Малафей. Вылезай, хоть накормим досы -то. Потаповну в сани посадите, решил уступить Пекан. — Ладно, — пообещал Малафей, — посадим. вес в ней меньше, чем в мухе. Выбрался. Казачки приняли было его в кулаки, но, схватив длинного и самого сердитого Арефия, Пекан метнулся к пропасти. Тот завизжал от ужаса. — Только шаг шагните, мигом туда загремит, — пообещал Пекан. Ворча отступили. Длинному досталось от Малафея поуху. И шретивый какой! За Ефим Егорчем вниз струсил, а тут смелость показываешь. Разогнав казаков, усадил Потаповну в сани, сел сам. Поехали. На земле со сменой старшова стало приветней. — Нам, мученик, пожуй! Малафей отломил от калача половину, положил на нее шмат сала, подкрепившись, пекан зашагал бодрее. Кабы так кормили, на три раза всю землю обошел бы. Да ведь и без того не один-то раз обойти ее придется. Второй месяц в дороге, а ей конца не видно. Сибирь, матушка, где же ты?